Глава 12. Что помешало мне вцепиться в бессовестные и наглые глаза парковщика? Неважно. Мамина воспитание остановила или мелькнувшая мысль о том, что учу его племянницу. Но я словно на барьер наткнулась. Уже и пальцы в кулаке сжала, и ногу начала поднимать. А дело застопорилось. Но мое вежливое хамство оказалось намного эффективнее прямого действия. Владислав как-то сник, стал меньше ростом, в глазах мелькнуло сожаление, и он вдруг рассказал о машине. По дороге домой я размышляю о своем поведении и эмоциях, которые пережила в отеле, и тихо радуюсь, что больше никогда не встречусь с этим человеком. Во всяком случае, постараюсь его избегать. Не будет же он ходить на родительские собрания? От этой мысли бросает в жар. Картина, где здоровенный дядька сидит за первой партой и сверлит меня взглядом, вызывает дрожь в коленках. Дома сбрасываю с себя всю одежду и бегу в душ. Скорее, немедленно смыть с себя словесную грязь и запах мерзавца, к которому я прижималась всем телом, когда сидела на его байке. А он, как назло, пропитывает меня насквозь. Не могу сказать, что противно, наоборот, эта неповторимая смесь ароматов кожаной куртки, пропитанной сигаретным дымом и мужского парфюма будет во мне странные желания. Хотелось прижаться щекой к широкой спине, закрыть глаза и вдыхать, вдыхать до умопомрачения этот запах здорового мужчины. Он так отличается от маминых кандидатов в женихи. Контрастный душ прогоняет видение. «Пора завести отношения», – решаю я. «Это гормоны говорят». «Действительно, в 23 года нужно хорошенько веселиться с друзьями, менять любовников, чтобы понять, с каким мужчиной тебе комфортно, и лишь потом заводить семью». «А что делаю я?» «В универе гнала прочь всех ухажеров, чтобы учиться не мешали». Неудачный первый сексуальный опыт после студенческой вечеринки вообще я заставил держаться подальше еще и от тусовок. А потом устроилась на работу в школу, где мужчины можно по пальцам пересчитать. Есть, правда, ровесник Илья, но назвать его мужиком сложно. Странный какой-то, манерный, капризный, вечно чем-то недовольный. Не, не надо такого, Бырль. После душа сижу в кухне с чашкой кофе и наслаждаюсь моментом. Наконец-то покой, тишина и гармония. Телефонная трель разбивает в дребезги моё мимолётное счастье. С тоской смотрю на дисплей. «Мама!» Пока раздумываю, отвечает или нет, звонок замолкает и тут же щелкает СМС. «Немедленно возьми трубку!» Иначе я собираюсь и еду к тебе с ночевкой. Нет, на неделю или две, категорично пишет мама. Глубоко вздыхаю и набираю ее номер. Слушаю. Вот так-то лучше. Регина, мы ждем тебя на празднике. Отказ не принимается. Мамочка, я так устала. Неожиданно всхлипываю. Солнышко, что случилось?» Тревога в мамином голосе неподдельная. Она всегда волнуется за свою непутевую дочь. А у меня словно краник открывается. Как на духу рассказываю школьную историю с подробностями. Уже открываю рот, чтобы поведать и о чуть не потерянной машине, но вовремя прикусываю язык. «О, Боже! О, Боже!» – скрикивает мама, а потом кричит отцу. «Витя, иди сюда!» Послушай, что дочка рассказывает. Она включает вайбер, и я повторяю историю теперь для папы. Он слушает более внимательно, задает наводящие вопросы, уточняет детали. Кто, говоришь, был следователем? Иван Сергеевич Гранин. Знаешь такого? Мой папа – профессор, преподает международное право в ВУЗе, поэтому хорошо знаком с этой средой. «Я могла бы сразу обратиться к нему за помощью, но не стала. Мама подняла бы такой шум, что пришлось бы уйти из школы от стыда». «Ему лет двадцать семь? Тридцать?» «Да. Интересно. Был у меня студент по прозвищу Гараня. Порядочный раздолбай, но никогда не унывающий. Думал, ведет себя так, потому что связи есть и жизненная подстраховка». А на четвертом курсе парня словно подменили. Учиться начал, как одержимый. Университет окончил с красным дипломом. Ему предлагали на кафедре остаться, в аспирантуру поступить. отрез отказался. Захотел полевой работы. «А он женат?» Мамин голос добреет, в нем слышится интерес. «Ты, как всегда, на своей волне!» упрекает жену отец, как лошадь с шорами на глазах. Не сворачиваешь с колеи. Витя, как ты можешь? Я не знаю, женат он или нет. Обрываю перепалку родителей. Регина, ну почему ты у меня такая? Это же вполне естественно для девушки посмотреть на руку парня. Кольцо есть? Не знаю, теряюсь я. Мне не пришло в голову во время допроса флиртовать со следователем. Ну, хорошо то, что хорошо кончается. Подводит итог мама. Мы ждем тебя 1 мая. Вечером придет в гости Марина с сыном. Они скоро улетают, а ты все отказываешься встретиться. Мама, хотя бы ты оставь меня в покое. И никаких отговорок не принимаю. Или ты знакомишься с Альберто. О, Боже, он еще и Альберто. Или... Мама отключается, так и не договорив угрозу. А я остаюсь в полном раздрае чувств. Куда ни кинь, везде клин. И нет выхода. Или есть. Слабенькая идея зарождается в голове и ускользает. Я пытаюсь ухватить ее за хвост, но она не дается. Выскакиваю на балкон и тру пальцами виски. Пожалуйста, помоги. Озарение приходит внезапно. «Надо на корню пресечь мамины попытки выдать меня замуж. А значит, придется привезти навстречу жениха, а еще лучше мужа. Тогда на время отпадут все вопросы. Летом я могу уехать в отпуск к родственникам мужа куда-нибудь в глушь, например, а потом он отправится в длительную командировку или на стажировку. Так можно протянуть год-два, а дальше видно будет. Только где его взять?» До праздника остается два дня. Выбор у меня невелик. Вернее, его вообще нет. Утром просыпаюсь, полная сил и решительности найти кандидата на роль мужа. Лифт не вызываю, а в припрыжку спускаюсь по ступенькам. На лестничной клетке возле квартиры, где неделю назад столкнулась с хамоватым парнем, стоит пакет, из которого торчит горлышко шампанского и лежит букет алых роз. Бутоны огорченно свернули лепестки. Видимо, женщины, для которой предназначался подарок, не оказалось дома. Неожиданно у меня поднимается настроение. Мне и жаль незадачливого любовника, и в то же время не жаль. Эта судьба наказывает его за грубость. В школе приглядываюсь к математику Илье. Выглядит он неплохо. Высокий, чуть полноватый. Вон, как пузико натягивает рубашку. Но это не грех. Одет в хороший костюм. На шее повязан модный в красно-синих разводах галстук. Опускаю взгляд на его ноги. Мама особенно придирчива к мужской обуви. Неплохо. Модные туфли последнего сезона. Наверняка дорогие. Да наш Илья Франт. «Где пятно?» раздается рядом голос математика. «Ты меня так пристально разглядываешь?» Принюхиваюсь. Одежда пахнет свежей стиркой и мужскими духами. Отлично! Значит, аккуратист. Идеальный кандидат. Нет, просто задумалась. Илья, можешь выполнить мою просьбу? Телефонный звонок не дает мне закончить. Математик машет мне рукой и тут же отходит. Я жду и наблюдаю за парнем. А он вдруг заливается краской и начинает ворковать, как девчонка. «Правда? Я всегда готов! Во сколько встретимся? О, дресс-код! А что мне надеть?» Звенит звонок на урок. Дети разбегаются по классам. Я от нетерпения чуть не подпрыгиваю, а Илья все с кем-то флиртует. Коридор пустеет. Мне тоже нужно поспешить на урок. «Илья!» – окликаю математика. Он смотрит на меня туманным взглядом. Показываю ему на часы и бегу к своей аудитории. И вдруг боковым зрением вижу, как Илья складывает губы в трубочку и прикладывает их к телефону. Я едва не спотыкаюсь от удивления. «Спасибо, Регина», — говорит он, проходя мимо. «Я не слышал звонка». «Еще бы! Ты был так увлечен разговором!» «Да, старый друг внезапно позвонил». Илья исчезает за дверью моего класса, а я замираю, как пришибленная пыльным мешком из-за угла. Друг? Значит, красные щеки, нежный голос и поцелуй предназначались другу? Нет, с Ильей договариваться нельзя. Мама мгновенно вычислит его ориентацию и сразу заподозрит подвох. Кого же взять? Попробуй договориться со следователем, предлагает мне Машка. У вас же наметилась химия. После школы еду в участок. Не знаю, как стану убеждать Ивана, но выхода нет. «Его нет в кабинете. Скоро будет», — отвечает дежурный. Жду в машине, нетерпеливо поглядываю по сторонам, Ивана вижу издалека. Он привлекает внимание прохожих своей элегантностью. Но рядом с ним семенит миленькая девушка с яркими рыжими волосами, Она похожа на кошечку, своим личиком в форме сердца и маленькими губами. В руках она держит букет цветов. Девушка горделиво смотрит по сторонам и что-то щебечет. Иван с улыбкой отвечает ей. От разочарования хочется плакать. Сразу видно, что следователь находится в отношениях, а разбивать счастливую пару не в моих интересах. «Завтра я должна поехать домой», Видимо, придется знакомиться с этим месье Альберта или как его там. Бездумно кручу роль, останавливаюсь на светофоре. В голове пусто, и она звенит, словно котел. Впереди загорается зеленый свет. Я поворачиваю, и тут из ниоткуда выныривает байк, подрезает меня и мчится дальше. Сердцем, бьющимся от пережитого стресса, поворачиваю к торговому центру. Надо перевести дух, иначе в аварию попаду. Въезжаю в подземный гараж, делаю круг и направляю Мазду к отелю. Есть человек, который мне должен. Пусть только попробует не выполнить мое желание».